Кислая мисс Эверетт, которая ввиду пережитых прошлой ночью фокусов возвращалась в библиотеку как с того света, подошла к ней прямо перед закрытием с огоньком в глазах. С огоньком или просто какой-то изъян в очках. «Вы можете не оставаться здесь до конца, дорогуша!» — доверительно сказала она. «Твой дружок ждёт снаружи. Я только что видела его через окно». Он стоял у здания, когда спустя мгновение или два появилась Пруденс. Летенант хотел бы лично передать вам благодарность от имени департамента», — сказал он. «А потом я... О, знаю, где есть настоящая высокоинтеллектуальная выставка кувшинов. Они ужасно изысканы». Пруденс обдумала приглашение. «Нет», — наконец сказала она. «Пригласите на хороший энергичный гангстерский боевичок». и я согласна. Последние несколько дней были такие волнующие, и, боюсь, теперь мне не хватает этого чувства».